Из дома появилась девичья команда в полном составе, пока не догадывающаяся, что не только сервировкой стола с последующим чревоугодием ей сегодня предстоит заниматься. Фест мгновенно изобразил старшего по команде. У девушек с самого начала возникли эмоциональный и психологический раздрай. Секонда они знали гораздо лучше и считали его прямым начальником по службе в печенегах, но здесь начали путаться их полковник ляхов явно отходил на второй план но приказа о переподчинении тоже не поступило одна вяземская в вопросе субординации определилась окончательно глядя на нее остальные тоже стали исходить из текущих обстоятельств становись равняйся, смирно скомандовал фест Смирно так смирно. Под одинаково, что за столом с начальниками сидеть, что, вытянувши спину и ноги до струнной вибрации мышц, раздвинув носки обуви на ширину приклада, смотреть вправо на грудь четвертого человека. Устав не предусмотрел, что груди второго и третьего в строю солдата могут случайно не позволить исполнить предписанное если предварительно не приказано разобраться не только по росту, но и по размеру бюста. Фест, с позволения секонда, развлекался, чтобы снять ту внутреннюю разность потенциалов, внезапно возникшую между ними. Вильяминова, Волынская, Видгевт, Вирон «Три шага вперед». Он выбрал тех, кто уже показал себя в бою, ничем иным не руководствовался, ни собственной привязанностью, ни тем, что Секонд пообещал поберечь подругу Уварова Анастасию. Четко выполнено, залюбуешься. Всем бы солдатикам, как ими довелось командовать товарищу капитану российской армии, Ляхову вот так. Да и офицерам тоже. У Вадима хоть в той еще советской армии он не служил, перемены в форме одежды вызывали естественную неприязнь. Особенно, когда парадные коробки маршируют по Красной площади в штанах на выпуск. Выглядит непристойно, прямо-таки на грани порнографии. Хорошо президент хоть свое потешное войско оставил при сапогах. Должно ведь в стране быть что-то постоянное. Вышедшие перед строем девчонки тянулись еще старательнее. «Ах вы, милые мои!» — подумал старый, почти тридцатидвухлетний циник Ляхов Первый. «В бой вас таких посылать! Опять зори здесь тихие! А что делать? Либо-либо! Мы люди военные, и с дуру я никого не подставлю!» Риск в задуманной им операции был минимальный. Все, что в человеческих возможностях, он предусмотрел и продумал. Девушек всех в деле испытать нужно. И брату-двойнику показать, как у нас такие вещи исполняются. Вильяминова, вы старшей группы, переодеться в полное боевое оружие по штату, готовность пять минут исполнять. Четверка исчезла из глаз мгновенно. Остальные трое ждали, что будет приказано им. На правом фланге Людовяземская. Вам к нашему возвращению обеспечить ужин, а также, если понадобится, оборону и охрану территории. Огнестрельное оружие применять только в безвыходной ситуации, в любом другом случае только руками и ножами, без шума. Ясно? так точно ответила людмила но взгляд у нее был прямо прожигающий как же ты можешь тех с собой берешь а меня в тылу бросаешь ляха второй продолжал наблюдать как бы со стороны Черт возьми, как его аналог отчетливо себя ведет. У него, с точки зрения своих подчиненных, тоже получалось неплохо. Однако в Москве, во время странного мятежа, когда он командовал штурм гвардейцами, а первым взводом корниловцев, и картинка боя, и результаты оказались несоизмеримы. Там он не взялся бы браться подменить. — Ты с ними останешься, — сказал Фест начальником гарнизона. — Чего это ради? — возмутился Секонд. — Я хочу лично поучаствовать или хоть посмотреть, что вы там затеваете, а отставить. Жестко приказал напарник, хотя оставался по-прежнему капитаном и говорил с заслуженным полковником. Но в российских армиях что в той, что в другой старшинство определяется должностью, а не званием. Это в разных других, хоть тресни нельзя поставить толкового генерал-майора командовать корпусом, если ком дивы старше его не только чином, но и по производству. А у нас контрадмирал Кузнецов, разжалованный, но назначенный главкомом ВМФ, командовал десятками и вице-адмиралов, и полных, в том числе своим заместителем, адмиралом Флота Исаковым. Да и в самом деле, кто он здесь, секунд? «Гость. В лучшем случае — волонтер. Девчат оставить здесь одних нельзя. Раз. С чем нужным пояснить Фест. Все яйца, — он усмехнулся невольной аллюзией, — в одну корзину не кладут. Два. Если что сразу с обоими случится, барышни сами с Левашовым и Кисловодском связаться не смогут. Про три сам догадайся. Садись». Он указал на уложенное напротив мангала бревно специально для удобства сидения, обтесанное поверху. — Нет, ты мне скажи, — не успокаивался секонд, есть если у вас через СПВ вчера так отлично получилось, зачем в бой лезть? Мог бы прямо из дома все сделать, попивая чинек и лаская девочек по коленкам, — в тон добавил Фёст. — Ты меня начинаешь разочаровывать. Выражение такое неспортивно. Слышал? Русские князья и цари на кабана и медведя с мечом и рогатиной ходили. Генсеки КПСС по привязанным за ногу оленям из дорогих Меркелей стреляли. Я ему подобляться не собираюсь. Затеял свою войну, так веду ее не на глобусе, а на местности. «Лучше скажи мне, что с тобой случилось?» Воздействие чужого времени, как такового, и величины, и славы, должности. На перевале, встретив Тарханова, ни ты, ни я, на секунду не задумываясь, уезжать или оставаться. Пауза длилась слишком долго, и Фест успел процитировать: Как давно я не ходил в атаку. Жизнь моя течет в тепле, в тиши. Где-то без меня встают по знаку. В бой с позицией сердца и души. Ах, как трудно сбросить полушубок И нащупать дырки на ремне, Встать, пока еще не смолкли трубы В сердце, как в далекой стороне. Из стихотворения Сергея Орлова «Мой лейтенант». Объяснять, что это и откуда, не стал. Притушил обревну окурок. «Воевать мы сегодня не будем. Подействовали на меня инвективы господина президента. И, глядя на тебя, свой бывший гуманизм припомнил. Но живыми оттуда все равно никто не уйдет». «Излагаю диспозицию». Прежде всего информация Воловича о черной метке и ее планах в отношении преступного мира дошла до двух самых сильных в Москве воров в законе, давно поделивших столь серьезной сферы экономики и политики, что обычная уголовщина осталась на далекой периферии их интересов. Нормальные ОПГ они тоже контролировали, но больше в качестве инструмента воздействия на конкурентов и поддержания статуса, чем источников дохода. Часом позже о том же, но в несколько иной трактовке узнал их куратор, генерал-лейтенант МГБ, пользовавшийся среди коллег столь дурной репутацией, что никто не счел возможным не то, чтобы пригласить его в черную метку, а и просто ознакомить с самим фактом существования такой организации. Прочитав полстранички оперативной сводки, он пришел в бешенство и одновременно испугался. Слишком отчетливо представил, чем подобная структура может угрожать ему лично, если в нее входит хоть десяток старших офицеров конторы. Немедленно вызвал на ковер непосредственно подчиненных ему аналитиков и в выражениях пристойных ротному старшине после втыка вышестоящего начальства потребовал тут же представить ему любую имеющуюся по треклятой метке информацию, пусть даже косвенную. Получил ворох выдержек из агентурных донесений, оперативных сводок и прослушек, в которых так или иначе присутствовало означенное словосочетание «прочел» и крепко задумался. Ни одного достоверного факта, зато целый букет фольклора, в котором организация выглядела практически всемогущей, беспощадной и, что самое отвратительное, абсолютно бескорыстной. Ее апологеты, а таких среди источников оказалось большинство, склонны были любое нераскрытое преступление определенной направленности соотносить именно с черной меткой. Ерунда, конечно, но ведь никаких других объяснений серии случившихся прошлым летом бесследных исчезновений и неразгаданных смертей сотни с лишним влиятельных людей до сих пор не нашлось. Был человек и нету, и никаких следов, сплошные висяки. Все эти дела проходили по другим управлениям и ведомствам, строжайшие секретности во взаимоотношениях между ними никто не отменял, и генерал только сейчас получил представление о масштабе и пугающей непонятности случившегося. Первой и самой здравой мыслью было прямо сейчас переодеться в Гражданское и, не заходя домой, скоростным поездом в Питер, оттуда машины к Выборгу и на ту сторону, пока хватятся, ищи свищи. Все бы так. Но есть недоделанные дела, необрубленные концы и неполученные долги. Даст Бог успеем. Был у него способ позвонить так, чтобы прослушка, если она контролирует его абонентов, засекла аппарат, расположенный между Уфой и Челябинском. Он договорился о срочной встрече не только с авторитетными ворами, но и с сотрудником президентской администрации, вхожим без доклада, если не к самому, то к особым совсем уже приближенным. И с еще одним подельником способным, по его мнению, прикрыть их тесный кружок и независимой вооруженной силой, и идеологически. В таком составе ночное совещание давало шанс не только прикрыть свою задницу, как любят выражаться американцы, считающие эту часть тела наиважнейшей в сравнении с головой, например, но и отыграть у вероятного противника несколько ходов. Большего пока и не нужно. В принципе ясно, сказал Second. Про воров у меня сомнений нет. Это еще Тарханов сформулировал. Надел погона вражеской армии, не жди, что кого-то озаботят твои личные качества и семейное положение. Я всегда считал его умным парнем. Генерал МГБ тоже понятно. Крышевание бандитов, 120 миллионов на швейцарском счете и вилла Этрета под присмотром любовницы своей же конторы, якобы находящейся в служебной командировке, для военного полевого суда достаточно. Только по царскому уложению от 1906 года таковой суд должен состоять из трех офицеров. Нас двое.